Глава 3. Я кинул задумчивым взглядом ломящийся от еды стол. Да уж, кажется, я немного переборщил. Вот правильно говорят: не стоит ходить в магазин голодным, наберёшь кучу всякой ерунды, на которую в сытом состоянии не посмотрел бы. Так из кафе Эх, я с тоской уставился на бутерброды с лососем и жареного гуся с яблоками. Нет, дорогие мои, вас я точно оставлять не намерен. Мало ли что с вами случится без моего присмотра. К тому же, после похода в Данш я всё равно проголодаюсь. Я помахал рукой, подзывая официанта. Он вместе с барменом и поварами стоял за барной стойкой. Персонал ночного кафе, очевидно, был очень впечатлен моим аппетитом. Впрочем, как и посетители за соседним столиком, они уже доели десерт и делали вид, что пьют кофе, хотя, я уверен, в их чашках тоже давным-давно пусто. «Что желаете?» — поинтересовался подошедший официант, слегка поклонившись. «Соберите все с собой», — я указал на тарелки. «Будет выполнено». Расплатившись и забрав пакеты с едой, я вышел на улицу, вызвал такси и назвал адрес дома, находящегося неподалеку от гаражного кооператива «Ронинов». Андрей и Михаил ждут меня там. Таксист явно был из-за любителей быстрой езды. Постоянно превышал скорость, игнорировал светофоры и поворачивал так резко, что визжали шины. «Я понимаю, ночь, пустые дороги, но меру-то знать надо». Я сделал ему замечание, и он с кислой миной избавил скорость, закатив глаза. И надо же, даже несмотря на то, что я был настолько жесток, что заставил таксиста соблюдать правила дорожного движения, мы добрались до пункта назначения всего за 20 минут. Чудо не иначе. Ну или просто дороги без пробок. Я считал деньги по счетчику, передал их водителю и вылез из машины. «Эй, Вася, а чай?» – прокричал таксист мне в спину. Совсем хамили. В то же мгновение раздался треск. Я глянул сословно в замедленной съёмке. По заднему сиденью расползались три глубокие царапины. Водитель с отвисшей челюстью на них уставился, не способный вымолвить ни слова. Он переводил взгляд с меня на царапины и обратно, и в его глазах светилось понимание, что я не мог порезать обивку. Просто напросто находился слишком далеко довольный дракоша подошёл ко мне и встал рядом с правой ногой. Его не было видно, но я чувствовала исходящую от него магию. Какой мстительный. Версия Крабагном 2.0 доработанная. Меньше юмора, больше злопамятности. Надо будет серьёзно поговорить с дракошей и запретить самосод. Но это чуть позже. А сейчас нужно разобраться с насущными делами. Вздохнув, я потянулся за кошельком. По-хорошему, всё-таки следует возместить ущерб. Но не успел я вытащить кошелёк, как таксист проорал, высунувшись в окно: "Эй, заплати за порчу имущества! Ты, урод, я тебе, сука, вычhslю! Ты ещё пожалеешь! Мы с братками с тобой поговорим". Моё желание быть честным и справедливым моментально и бесследно пропало. Я засунул кошелёк поглубже в карман, развернулся и направился в гаражный кооператив. Таксист продолжал кричать как резаный, но даже из машины не вылез. Я ощущал, как он прожигает мой затылок взбешённым взглядом. В конце концов взревел мотор и машина умчалась куда-то за угол. Приблизившись к гаражам, я даже на секунду растерялся. Они выглядели абсолютно безлюдными. Мёртвец ещё, а. Нигде не горит свет, машин на парковке нет. Но сканирование показало, что в гаражном кооперативе всё-таки были люди. Два человека находились в той самой ракушке, где меня угощал чаем Андрей, новый глава ронинов. Любопытно, они пришли без охраны. Я постучал по железным воротам. Они приоткрылись, изнутри раздалось: "Проходи". Андрей и Миша сидели за столом и пили пиво. На большой круглой тарелке лежали закуски. Сушеный кальмар и рыбка, веленое мясо и соленый арахис. Миша потянулся за чистым пивным бокалом, который уже стоял подготовленный на полке. Но я жестом его остановил и сказал. «Спасибо, нет. Предпочитаю сражаться с монстрами в здравом уме и трезвой памяти». И я протянул им пакеты с едой. «Угощайтесь, остатки закиньте в холодильник. На обратном пути заскочу перекусить». «Точно, точно!» – Миша хлопнул себя по лбу. «Ты не передумал? Сегодня попрёшься?» «А чего тянуть?» – пожал я плечами. «Не хочу откладывать на последний момент. Да и всё делать в один день – плохая идея. Кстати, чего такие люди и без охраны?» «Договор!» – с важным видом поднял указательный палец вверх Михаил. «Выказали друг другу доверие, во как!» «Если бы кто-то сегодня припёрся с охраной, то всё, конец истории. Расплываемся в разные стороны. А так охрана скоро подъедет. Думаю, мы как раз набухаемся». «Игры разумов», — фыркнул я. «На, держи», — Андрей притянул мне фальшивый паспорт. «Разрешение, полученное в электронном виде, оно уже лежит на охранном посту перед данжем. Его адрес на бумажке внутри паспорта». Он шумно отхлебнул пиво и, тяжко вздохнув, продолжил. «Ну, перед этим давай-ка присоединяйся к обсуждению. Ты что-нибудь узнал о Нахимовых?» Близнецы-шпионы, которыми подменили Аврелия и Гавроша, ничего нового не рассказали. Они пешки, с ними не делились информацией, их использовали вслепую. Я хотел их перевербовать, но мои ребята перестарались. Один особо ретивый долбый ящер им языки отрезал. А потом пытал, потому что они ничего не могли сказать. Монстреч, я т роде, как с ними в роли справлялся. Ну, судя по всему, он сделал ставку на новую крошь, предположил я. Новая крошь, сквозь зубы процедил Андрей. Из-за этого его издали на Химовом. Даже не продали, понимаешь, со злостью спросил он, словно если бы предателям много заплатили, это бы как-то повысило качество их предательства. Ну или не было бы так обидно. Мол, предали, но за какие деньги? Заценить, как дорого стоила Врелий. Ес держал улыбку, Андрей мог принять её на свой счёт. К тому же предательство за идею его, кажется, действительно сильно зацепило. Он залпом допил пиво, открыл новую бутылку, наполнил свой бокал и проговорил: "Крыса, которых мы вычислили все как один боялись за свои жопы" срылись, что их вытурят на мороз с голой жопой. «Не сказал бы, что они этого не заслуживают», — хмыкнул я. Какой бы изначально ни была задумка Аврелия, но под его крылом собрались отбросы из Академии и Сидор. «Не ляпни такое на людях, иначе я тебе морду набью», — пикнул Андрей, который, похоже, был твердо намерен напиться в дрова. «Но так как мы сидим в тесной компании, и никто нас не слышит, ты прав». Я бы половину лично сдал полиции, но испорчу свою репутацию. Кто пойдет к командиру, который разбрасывается своими подчиненными направо и налево? Он тяжко вздохнул. «Мда, новая кровь!» Миша, который до этого молча слушал, добавил. «Я скорбить по-своему папаши не буду. Да и, честно говоря, он сам себе закопал в могилу. Все твари, которых мы отловили, ну, предатели в смысле, так и вот». В общем, Гаврош знатно им нагадил в кашу, да мало того, еще и заставил ее сожрать. Поблагодарить и сказать, что было очень вкусно. Миша осуждающе покачал головой. Под старость лет Гаврош совсем помешался на деньгах и власти. Наши крысы тоже ничего нового не рассказали. И ним приходили шестерки от каких-то аристократов, заманивали деньгами, обещали независимость. Вешали лапшу на уши, короче. Ни имен, ни координат. А телефоны, на которые крысы звонили, сейчас выне зоны доступа. Некоторые так вообще не существуют. Так что в итоге убийство Гавроша и Аврелия нельзя связать с Нахимовыми, уточнил я. Не подкопаешься, покачал головой Андрей. Так что на Нахимовых пришлось собирать информацию из других источников. Но из-за ограниченного времени ничего важного получить не удалось. Просто подтвердилась парочка слухов, секреты Польшинеля. «Князь Нахимов изменяет жене, но его любовницы – аристократки. К ногти их не прижмешь, ни нашего полета птица. И шантаж не прокатит, все как на зло холостячки. Ну, одной нет ревнивого мужа. Что там еще? Нахимовы зарабатывают алхимией, и на этом и поднялись. Активно вкладываются в артефакторику». «Придется повторить операцию с заводом?» – спросил Миша. «Мы вычислили, куда его перенесли. Это сильно ударит по кошельку Нахимовых». Он вопросительно посмотрел на меня. «А ты чего-нибудь вынюхал?» «Во-первых, за всем этим стоит не весь род Нахимовых, а конкретно один очень наглый майор, Дмитрий Нахимов», произнес я, начав издалека. «Ну как, род в курсе, но делает вид, что ни о чем не подозревает. Ждет окончательного результата». Если Дмитрий проколется или из-за него рот потерпит убытки, то его без сомнений накажут. Сильно накажут. А во-вторых, я выдержал театральную паузу. Алхимический заводик, на который мы должны были напасть, давно не приносит прибыль. Там выпускали средства для мужской силы, но у этого зелья появился конкурент. Вы должны были слышать рекламу. «Будь как часы всегда на двенадцать», — рассмеялся Миша. «Серьезно? Это чушь?» «Реклама-то, может, и чушь, но таблетки очень действенны, как пишут в отзывах», — усмехнулся я. «Все не так радужно, как хотят показать Нахимовы. Многие производства, принадлежащие их роду, не выдерживают конкуренции. Нахимовы очень долго наслаждались заслуженными лаврами и не особо вкладывались в разработки. И теперь из-за этого их товары почти не покупают». Зачем платить за их энергетик, если зелье Взрыв силы работает дольше и стоит дешевле. На данный момент у Нахимовых единственное производство, которое стабильно приносит прибыль это завод бытовых зелий. А свои надежды они возлагают на открытие, которое должна сделать их лаборатория. И завод лаба находится в Питере. Ну что, думаете, сможем уничтожить их по чистому Кинг координаты мы всё просчитаем, протянул Андрей, его язык уже заметно заплетался. Говорушка тел расширяется в Москву и Питер, так что полезные связи у меня там есть. Нужно всё оценить, но это займёт пару суток, не больше. И если пойдёт хорошо, то сможем прищучить этого Дмитрия уже через несколько дней. Если ты прав, Миша пристально взглянул на меня. То мы даже руки о него моровать не будем. Рот убьет его за нас и заметет все под коврик. Не станет мусор из-за збы выносить. И это к лучшему, потому что убийство аристократов расследуют тщательно. Был бы риск, что и к нам подберутся. Тогда на связи. Я поднялся. Пишите, звоните, шлите телеграммы. Мы попрощались, и я вышел на улицу. Глубоко вдохнул прохладный ночной воздух. Когда я выходил из гаражного кооператива, к нему как раз подъехало пять внедорожников. Видимо, охрана Андрея и Михаила пожаловала. Я свернул на темную аллею, вытащил из фальшивого паспорта бумажку, на которой был написан адрес, и посвятил телефоном. Данш располагался в пригороде Ставрополя. Чуть ниже был приписан еще один адрес с припиской «Духовка». Карты показали, что духовка находится буквально через дорогу в круглосуточной забегаловке два в одном: фастфудное и духовочное станция для путешественников. Я спрятал телефон и устремился туда. Пора переходить на третий ранг.